«Вначале было не слово, по крайней мере для меня. В это трудно поверить, еще труднее объяснить, но существуют вселенные опыта, не зависящие от слова, такие как моя. Тот факт, что в ней я был богом, или по меньшей мере одним из божеств, пока не имеет значения». Я не Джереми и не Гейл, хотя когда-нибудь я разделю с ними все, что они знают, все, кем они были или хотели стать. Но это не делает меня ими, точно так же, как просмотр телевизионного шоу не превращает вас в поток электромагнитных импульсов, из которых состоит сигнал. Кроме того, я не бог и не какое-то мифическое существо, хотя был и тем, и другим до неожиданного столкновения с событиями и людьми, до той встречи параллельных прямых, которые не должны пересекаться. Я начинаю мыслить математическими категориями, как Джереми. На самом деле вначале было и не число. Для меня такого понятия не существовало. Не было ни сложения, ни вычитания, ни других удивительных откровений, из которых состоит математика. Что есть число, как не дух разума? Ну Ладно, пора отбросить ложную скромность, пока не создалось впечатление, что я — некое бестелесное инопланетное существо, прилетевшее из космоса. На самом деле это недалеко от истины, несмотря даже на то, что понятие космос для меня тогда не существовало. И даже теперь оно кажется абсурдным. Что касается чужого разума, то его не обязательно искать в космосе, свидетельством чего могу служить я сам и о чем скоро узнает Джереми Бремен. На Земле, среди вас, достаточно чужих разумов, которые вы не замечаете, Или не понимаете. Но в это апрельское утро, когда умирает Гейл, всё это не имеет для меня смысла. Мне незнакомо само понятие смерти, не говоря уже о многочисленных нюансах и вариациях. Теперь я об этом знаю. Какими бы невинными и чистыми ни были душа Джереми и его чувства этим апрельским утром, в них всегда жила тьма. Порождение обмана и необыкновенной, хотя и непреднамеренной жестокости. Его не назовешь жестоким человеком, это качество так же чуждой его натуре, как и моей. Но тот факт, что он много лет скрывал от Гейл свою тайну, при том, что они не могли спрятать друг от друга ни одной мысли, а также тот факт, что эта тайна отрицает все желания и стремления, которые были у них общими на протяжении прожитых вместе лет? Жестокостью является сама тайна, и она глубоко ранила Гейл, который об этом не догадывалась. Ментальный щит, который Бремен якобы утратил, когда сел в выбранный наугад самолет, на самом деле частично сохранился. Джереми по-прежнему мог оградить свое сознание от случайных телепатических потоков чужих мыслей. Однако защита оказалась бессильной против этих темных волн, которые вскоре атакуют его. Теперь это уже не общий ментальный щит или просто общая сгел жизнь, которая защищала его от жестокой изнанки бытия. Начиная спуск в ад, Джереми несет с собой еще одну тайну, скрытую даже от него. Именно эта вторая тайна, невидимый потенциал, контрастирующий с прошлой невидимой бесплодностью, будет так много значить для меня. Для нас троих. Но сначала позвольте познакомить вас еще кое с кем. В то утро, когда Бремен сел в самолет, чтобы отправиться в неизвестность, микроавтобус забрал Робби Бустаманте, чтобы, как обычно, отвезти его в школу для слепых в восточной части Сент-Луиса. Робби был не просто слепым. Он с рождения был слепо-глухонемым и умственно-отсталым. Будь он чуть более нормален, к списку диагнозов прибавился бы и аутизм, но для абсолютно слепого, глухого и умственно-отсталого ребенка это уже лишнее. Бустаманты всего 13, но весит он уже 80 килограммов. Запавшие глаза, если их можно назвать глазами, безнадежно слепого, похожие на темные пещеры. Зрачки хаотично дергаются, почти невидимые под набрягшими слишком длинными веками. У него отвислые пухлые губы, редкие гнилые зубы. Над верхней губой уже появился темный пушок. Темные волосы растут клоками, густые брови сходятся на переносице широкого носа. Обрюзгшее тело Робби неуклюже балансирует на тонких белёсых ножках. Он научился ходить в 11 лет, но до сих пор самостоятельно может сделать лишь несколько шагов, а потом падает. Когда он двигается своей неуклюжей голубиной походкой, его короткие и толстые руки плотно прижаты к телу, словно сломанные крылья. Запястья вывернуты под неестественным углом, пальцы растопырены. Подобно многим слепым и умственно отсталым людям, он любит подолгу раскачиваться и проводить ладонью перед запавшими глазами, словно заслоняя от света эти колодцы тьмы. Этот мальчик не умеет говорить, только рычит, как животное, иногда бессмысленно хихикает или протестующий верещит пронзительным фальцетом. Как я уже говорил, Робби был слепым, глухим и умственно отсталым с самого рождения. Наркотики, которые его мать принимала во время беременности, и плацентарная недостаточность лишали ребенка всех чувств с такой же неотвратимостью, как задраиваются переборки в тонущем корабле, отрезая отсеки от внешнего мира. Робби уже 6 лет посещал школу для слепых. О его жизни до школы никто толком не знает. Еще в роддоме власти обратили внимание на наркотическую зависимость его матери и прикрепили к семье социального работника. Но в бюрократической машине произошел какой-то сбой, и на протяжении семи лет ими никто не занимался. Причиной появления соцработника была предписанная судом метадоновая терапия для матери, а не забота о ребенке. По правде говоря... Суды, власти, медицинский персонал, абсолютно все просто забыли о существовании мальчика. Дверь в квартиру была открыта, и социальный работник услышал какие-то звуки. Потом женщина объясняла, что вошла внутрь только потому, что эти звуки напоминали жалобный писк какого-то маленького животного. И она почти угадала. Робби был заперт в ванной при помощи куска фанеры, перегоражившего нижнюю половину двери. Маленькие ручки и ножки ребенка атрофировались настолько, что он не мог ходить и даже ползал с трудом. Ему было семь лет. Голый, перемазанный собственными экскрементами, он лежал на усланном мокрыми газетами полу. Мальчик провел здесь несколько дней, не меньше. Из крана бежала тонкая струйка, и вода на полу поднялась сантиметров на 10. Робби копошился в грязи, издавая похожие на мяуканье звуки, и пытался держать лицо над водой. Четыре месяца Бустаманта провел в больнице, потом месяц в приюте, а потом его вернули матери. Согласно постановлению суда, его возили в школу для слепых — на 5 часов в день, 6 дней в неделю. Будущее 35-летнего Джереми, садившегося тем апрельским утром в самолёт, было таким же предсказуемым, как изящная эллипсоидная траектория игрушки Йо-Йо. Тем же утром, на расстоянии более 800 миль, 13-летнего Робби Бустаманте сажали в микроавтобус для короткого ежедневного путешествия в школу для слепых, И его будущее было плоским и однообразным, как протянувшаяся в бесконечность прямая, без надежды на пересечение с кем-то или с чем-то.